Третье. Со слов русских, которые, скорее всего, соответствуют действительности, нам известно об обширной нелегальной деятельности Ступака. В частности, он занимался добычей высокорадиоактивного мусора, в том числе, вскрывая старые захоронения, и активно предлагал их террористам, как начинку для создания атомных бомб. Гор предположительно прибыл на Украину для встречи со Ступаком и налаживание контактов по поставкам высокорадиоактивного мусора исламскому террористическому подполью, в том числе в странах Запада. Но русские сорвали эту сделку. Ступак был ими застрелен. Гор считалось тоже до тех пор, пока в Париже не произошел теракт. Вот все, что нам достоверно известно на сегодняшний день. «Что-то не вяжется», — сказал Доун которая в этой группе выполняла роль приглашенного эксперта от Министерства безопасности Родины. Что именно не вяжется? Если верить русским и их данным, Ступак был застрелен и сделка сорвана в самом начале мая. Допустим, даже 1 мая. Пускай так. Ядерный взрыв в Париже произошел в ночь на 26-е. 26 дней на изготовление устройства. Кстати, мы понимаем, что там произошло в физическом смысле. У доски Кори заменил эксперт Министерства энергетики. «Мы продолжаем сбор информации. Наши группы ядерной безопасности работают бок о бок со специалистами французского комиссариата по атомной энергии». «И что? Это действительно был ядерный взрыв?» Эксперт кивнул. «С принципиальной схемой взорвавшегося устройства мы не можем разобраться до сих пор. Она не похожа ни на что, известное нам до этого. Но кое-что мы установили точно что это не грязная бомба, а поточнее. Видите ли, понятие грязная бомба означает, что вы используете высокорадиоактивные материалы для долговременного загрязнения местности, но при этом сами они не вступают в реакцию. В мире полно радиоактивных элементов, сэр. Они используются, например, в рентгеновских аппаратах. Вы берете что-то радиоактивное, привязываете взрывчатку, бабах, И все это разлетелось по местности. Но в этом устройстве была реализована принципиальная схема взрыва за счет деления радиоактивного вещества. То есть была запущена цепная реакция, хотя количество ее циклов было намного меньше, чем в классической атомной бомбе. Тем не менее, заложенное в бомбу радиоактивное сырье прореагировало. Мы не знаем, чего ожидал человек, конструировавший это, но цепная реакция была. Так что это атомный взрыв, джентльмены, нет никаких сомнений. И взрыв с использованием веществ, которые до этого считались безопасными в смысле такого использования. Кто бы это ни сделал, он сказал новое слово в ядерной физике. Здесь, поскольку это была военная часть, размещалось не кафе, как в ЦРУ, а столовые, в которой кормили со специальных подносов с углублениями, как в армии, набрав себе мясного Дол подошел к столу, за которым ужинал Кори. Точнее, ланчевал перед тем, как поехать домой. Времена нынче нелегкие, и если есть возможность заправиться на халяву, то это надо сделать. «А вы умный парень», — сказал Кори, поглощая салат из фруктов. «В Массачусетском учились?» Они посмотрели друг на друга, и Доул понял, что Кори знает про его прошлое разделку со следствием. Впрочем, странно, если бы агент ФБР этого не знал. Вам не кажется, что в нашем деле концы с концами не сходятся? Так почти в любом деле концы с концами не сходятся. Не знал? Я бы насторожился, если бы сходились. Не в этом дело, сэр. Как думаете, можно собрать рабочее ядерное устройство за 26 дней? Даже если у вас есть для этого все материалы и компоненты. И если вы непризнанный гений. Вы о чем? Допустим, я талантливый студент. Ядерный физик и химик. Допустим, я даже придумал нечто новое. Прорывное в ядерной физике. Принципиальную схему взрывного устройства. Для которого не требуется высоко оружейный уран. Достаточно ядерного топлива. Но смогу ли я собрать это устройство, причем так, чтобы оно сработало? Что для этого мне потребуется? Оборудование? Какое? Должен ли я буду провести научные эксперименты? Если да, то какие? И вообще, возможно ли собрать ядерное устройство принципиально нового типа за 26 дней? Кори отложил вилку. Ну что-то же взорвалось. Ты думаешь, русские водят нас за нас и Украина не имеет к этому никакого отношения? Нет. Я думаю, что Украина-то как раз при чём. Мы можем съездить в одно место, сэр? Какое? Тут недалеко. Мне нужен незаинтересованный свидетель. Кембридж Штат Массачусетс, Массачусетс-Авеню, 2 июня 2021 года. До Кембриджа не путать с британским Кембриджем, хотя университеты есть и там и там. Они добрались уже потемну. Хотя на северо-востоке расстояния небольшие, не то что в Техасе. Это сердце страны, наиболее европеизированная ее часть. Основанная выходцами из Великобритании и Голландии, она и была похожа на маленькие европейские городки, со зданиями из кирпича винного цвета в 3-4 этажа и кривыми, проложенными явно не по линейке улицами. Автомобили тут тоже были в основном европейские. Почти Европа, отчего Коре было не по себе. В Европе ему тоже пришлось поработать, Причем не в самых приятных обстоятельствах. Здесь. Вон тот mercedes Кори посмотрел на серебристый С-класса предыдущей версии. Машина для понтов. Если даже брать подержанный, то на эти деньги можно купить новый японский седан и сэкономить на обслуживании. Чей он? Одного профессора. Он специализируется на ядерной физике. Точнее, на математическом обсчете ядерных взрывов, то есть на создании математических моделей, позволяющие не проводить реальные ядерные испытания. Ему в свое время нужен был математик, специализирующийся на сложных массивах данных. Но это для меня темный лес. Работа с базами данных – триллионы цифр. Эту работу в свое время делал для него я. Дол посмотрел на часы. Идем. Профессор Дэвид Туми оказался примерно таким, каким его любили изображать в середине прошлого века. В ковбойской клетчатой рубашке с закатанными рукавами, с открытыми сильными руками, в джинсах, с седой бородой от нее веяло уверенностью и силой. Он открыл гостям дверь и провел их на верхний этаж здания. Раньше это была мансарда, но теперь ее перестроили под большое жилое помещение. Внизу были Еще четыре квартиры. Джон, давно не заглядывал в альмаматер? Дела. Уголовные? Кори невесело улыбнулся. Так заметно? Парень, да здесь копов не любят с 60-х. Дэймон Кори. ФБР. Отдел по борьбе с терроризмом. Сэр, нам нужна ваша помощь. Мистер Долл работает с нами. Что ж, это плюс для вас. У него светлая голова. Чай? Да, если можно. Чай был горячим. В США не пьют горячий чай. Его надо заказывать специально. И если вы этого не сделали, вам принесут холодный чай в бокале со льдом Но здесь жили скорее в традициях старой доброй Англии. И потому чай был горячим. Кори привычно осматривался, задержал взгляд на одной из фотографий. Группу людей на фоне какого-то старого заводского здания. «Узнаете?» Заметив интерес гостя, спросил профессор. «Нет. Где это?» воткинск Россия. Завод по производству баллистических ракет. Я входил в состав инспекционной группы». «Бывали в России?» «Бывал». «Сэр», — сказал Доул, «мне нужна консультация по вопросу ядерного оружия». «Это потому, что произошло в Париже?» «Вы откуда знаете?» Резко спросил Кори. Профессор покачал головой. «Молодой человек, вы разговариваете со стимпедиантом Ротца и профессором физики, а еще с человеком, который иногда смотрит телевизор?» «Сэр», – перехватил разговор Кори, «Как вы полагаете, что там произошло?» «У меня нет достаточного объема данных, чтобы полагать». Если данных нет, не стоит перегружать свой компьютер. Профессор постучался себя полпу. Но если ты хочешь мое незаинтересованное мнение, то это пшик. Пшик? Что вы имеете в виду? Так называют неудачное испытание. Когда материал вступил в цепную реакцию не полностью. Или ему что-то помешало. Выделение в этом случае падает сразу на порядке. Возможно, это был русский тактический боеприпас. Помните, все грезли русскими ядерными чемоданчиками? Предположим, они достали заряд. Но он был старым и много лет не проходил обслуживание. Таким образом, вместо взрыва они получили пшик. А если это был не пшик? Если это был заряд, сделанный из ядерного топлива? Сэр, сказал Кори, вы когда-нибудь слышали такую фамилию? Уильям Гор. Учился в Манчестере. Что-то слышал. Подождите. Профессор прошелся по комнате. Где же он? А, вот. Он достал ноутбук, вернулся и запустил поиск. Так вот, смотрите. Этот парень писал мне. Двое, Кори и Доул, впились глазами в строчки на экране. ничего удивительного, Мне многие пишут. Этот парень написал, что готовит диплом на тему физические и химические аспекты взаимодействия в аварийном реакторе Чернобыльской АЭС. Я ему ответил, как смог. Сэр, вы можете это распечатать? Я могу скинуть на флешку. Еще что-то? Уильям Гор мог разработать и самостоятельно собрать нестандартное ядерное взрывное устройство? Профессор засмеялся. Это исключено, молодые люди. Полностью исключено. Даже если у него было ядерное топливо? Исключено. Вы уверены, сэр? Осторожно спросил Кори. Полностью. Речь даже не о сроках. Речь об оборудовании, подготовке и впрочем, впрочем, впрочем. Вы думаете, так легко изготовить ядерное устройство? Поверьте, это очень нелегко. Очень. Почему, несмотря на то, что большинство технологических решений и часть оборудования находятся в свободном, ничем не ограниченном доступе, количество ядерных держав можно пересчитать по пальцам? Да потому, что собственная ядерная программа, тем более военная ядерная программа, безумно сложный и дорогой проект. Этого не сделать на коленке в сарае. Иначе бы мы жили совсем в другом мире. Этого не сделать государству, не имеющему серьезной научной школы и мощной производственной базы. Предположение о том, что талантливый мальчишка в какой-то лаборатории собрал ядерное устройство принципиально новые схемы – это чушь собачья. Такого не может быть никогда. Нужны станки, позволяющие обрабатывать материалы с точностью до домикронов. Нужны десятки лабораторных экспериментов. Нужны специальные взрыватели для обеспечения синхронности взрыва с точностью до миллионных долей секунды. А их производят всего несколько стран мира. И ни для чего другого они не используются. Так что нет. Это не могла быть самоделка. Моё предположение – российский ядерный фугас. Или ядерная мина за пределами гарантийного срока. А Украина? Что, простите? «Профессор, Украина может произвести такие взрыватели?» «Конечно», — сказал профессор. «У них остались такие производства еще со времен Советского Союза. По-моему, они даже поставляли их на ЦЕРН». ЦЕРН — Европейская Организация Ядерных Исследований. «Что ко всем чертям происходит?» — спросил Кори. Когда они возвращались в Форт-Бильвуар, «Вы слышали, что это русские?» Нет, что Уильям Горн даже при доступа в лабораторию и к ядерному топливу не мог бы разработать и собрать ядерное устройство. Это под силу только государству, с развитой научной школой ядерных исследований, лабораториями, возможностью проводить научные эксперименты и целым набором специальных производств. То есть это Россия. Нет. Это Украина. России не нужно возиться с ядерным топливом и самоделками. У них есть обогащенный уран и плутоний. И Россия легально является членом ядерного клуба. Она может обогащать уран, не скрывая этого. У Украины нет обогатительных мощностей, но есть ядерное топливо. Это они. Их рук дело. Да, но зачем это им? Потому что они нацисты. Это европейская страна. Они хотели и хотят вступить в ЕС. Зачем им взрывать? Никакие они и не проевропейцы. Мы пропустили момент, когда власть на Украине изменилась качественно. Это нацисты. Такие же, как те, что в 1939-м развязали мировую войну, напав на Польшу. Они вынашивают обиды, ненависть и гнев на Европу. Но уж никак не любовь. Цели для атак, которые мы уже знаем. В Париж, атака состоялась. Если на судне в Балтийском море все-таки было ядерное устройство, то оно шло в Германию, Германия и Франция, Париж и Берлин. Почему именно они? Европейские лидеры? Осторожно сказал Кори. Да, но не только. Что вы знаете о минском урегулировании? Кори промолчал. Как и большинство американцев, Он слабо представлял себе происходящее за пределами своего штата, а за границей тем более. Минское урегулирование – процесс, который остановил активную фазу конфликта на Донбассе. Участники – Украина и непризнанные народные республики – ДНР и ЛНР, а также три международных посредника – Россия, Франция и Германия. Крайне правые на Украине считают этот процесс предательством интересов Украины а Францию и Германию предателями, которые должны были поддержать Украину в борьбе с Россией. Но этого не сделали из-за коммерческих интересов. Да, но неужели это повод совершить такой теракт? Поводы могут быть самыми разными. Может быть, они хотят заработать, продавая ядерное оружие исламским экстремистам. Может быть, это комбинация заработка и желания отомстить. Для украинских неонацистов Враги все. Исламские экстремисты ведут войну с Россией и с Западом. Где бы ни взорвалась такая бомба, это будет месть. Они ошиблись в одном. бомбу взорвалась слишком рано, при транспортировке. И у нас возник вопрос. Как Уильям Гор сделал бомбу за 26 дней? Ну, и как же? А никак. Уильям Гор, скорее всего, или мертв, или находятся в руках украинских спецслужб. Эту бомбу сделали не Уильям Гор, а государство Украина. Государство, у которого есть ядерное топливо. Ядерные технологии. Институты, занимавшиеся во времена Советского Союза разработками ядерного оружия. Ученые. Производство космических ракет, которые можно использовать для доставки атомного оружия к цели. В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, по которому она отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В 2014 году она утратила часть территории под названием Крым, а к власти в стране пришли радикальные силы, которые впоследствии сменили еще более радикальные. Не может быть! чтобы они не начали реализовывать тайную ядерную программу, направленную на возвращение Украине ядерного статуса, как гарантии территориальной целостности и ненападения России. Эти ядерные устройства были изготовлены украинским государством в течение нескольких лет с использованием всех его научных и производственных возможностей и как средство обороны. Но потом появился Уильям Гор и, возможно, не случайно. «Не случайно?» «Вы же сами сказали, много нестыковок!» Кори промолчал, потом стукнул ладонью по рулю. «Твою мать!» «И кто-то решил, что есть есть известный западным службам беглец, юный вундеркинд, принявший радикальный ислам, и есть полусамодельные атомные бомбы из ядерного топлива, то...» «Но почему они решили взрывать?» «Возможно, они думали не взрывать, а только шантажировали взрывом. Возможно, часть ядерных устройств утрачена, украдена, к примеру. Но вот факт. Теперь тем, кто стоит за всем происходящим, отступать уже некуда. Они либо продадут эти бомбы, либо взорвут их. А учитывая масштаб и перспективы, этих устройств может быть много. Очень много. Днепропетровская область. На подходе к Днепропетровску. 7 десантно-штурмовая дивизия. 97-й гвардейский десантно-штурмовой полк. ППД. Крым. Джанкой. 4 июня 2021 года. 5 минут. Проверить дозиметры. Иван Корыленко, гвардии сержант ВДВ. Проверил полученную этим днём белую коробочку дозиметра. Она горела зелёным огоньком и навевала невесёлые мысли. Все бойцы один за другим показали большой палец. Техника исправна. Магазины примкнуть! Рука привычно нащупывает в разгрузке магазин и примыкает его, как А12. Вертушка трясётся крупной дрожью, в иллюминаторах темно. Скорее всего, идём над самой землёй десантируем со сходу, занимаем позиции по периметру, внутрь не соваться без команды, даже если радиации нет. Видите вооруженного человека доклад и работа. А ведь еще несколько лет назад он был обычным украинским пареньком. Нет, конечно, все считали себя крымчанами, жителями именно полуострова, а не Украины. Но при этом полуостров болел всеми болячками незалежной. Коррупция была запредельной. Дороги в ухабах, общественный транспорт, кроме автобусов издесущих «желтых богданчиков». Помнил еще времена СССР. И все-таки как-то жили. Летом приезжали туристы со всей Украины. Размещались разве что не в землянках. Новых современных и дорогих туристических комплексов не строили, потому что права собственности на Украине – Вещь относительная. Закупались в основном на оптушках, оптовых рынках, потому что там дешевле. Носили китайскую одежду, говорили только по-русски. По-украински почти никто не говорил. Ругались на крымских татар. Их актив по главе с Джамилёвым превратил депортацию соплеменников в выгодный бизнес. Самозахватами отжимал самые лакомые куски земли а потом пытался продать, не понимая, что там, где землю можно захватить самозахватом, там ее никто не будет покупать, по крайней мере за достойные деньги. Когда рядом проходила Олимпиада в Сочи, и все говорили о разворованных миллиардах, выделенных на строительство, крымчане вздыхали. Вот бы у нас кто-то так разворовал. Никто и не подозревал, что неумолимый маятник исторических часов Отсчитывает последние дни нахождения Крыма в чуждой ему Украине. И последние часы навязшей на языке русско-украинской дружбы, в которую уже никто не верил, но по инерции еще говорили.